Что такое черная дыра? Небо над нашими головами кажется неизменным, вечным. Однако так же, как и люди, все небесные тела, в том числе и звезды, появляются на этот свет, живут и исчезают. Наука за последнее десятилетие позволила так много узнать о жизни звезд, что теперь можно описать историю буквально каждой из них а средства, с помощью которых исследуют космические просторы, предоставила астрономам физика. Родилось отдельное научное направление, именуемое астрофизикой. По-разному складывается судьба звезд. Одни из них, небольшие по массе, после выгорания в их недрах ядерного горючего превращаются в маленькие белые звездочки. Их называют белыми карликами. Звезды помассивнее сильно сжимаются тяготением. Вращающиеся вокруг ядер атомов электроны буквально вдавливаются в них. В результате образуются нейтральные частицы, нейтроны, упакованные столь плотно, что кусочек вещества такой звезды становится чудовищно тяжелым. Если взять его с ноготок, то там уместится около миллиона тонн. Такие нейтронные звезды тоже помогла обнаружить астрофизика. Если же звезда очень велика по массе, то она так сильно будет сжиматься, так все вокруг притягивать, что даже лучику света не удастся вырваться наружу. Получается, как бы космическая дыра, куда все входит, а назад ходу нет. Ее и называют черной. Ну, раз так то она не должна быть видимой. Выдают ее соседки-звезды. Они могут вращаться вокруг черной дыры. С них в нее может перетекать, излучая волны, вещество. Такое излучение обнаружено. Поэтому ученые полагают, что оно вызвано именно черной дырой. Существование этого необычного космического объекта, рассчитанного с помощью теории относительности, еще требует проверки и более весомых доказательств. Но, как часто красивую идею, природа словно бы сама поддерживала, и недостающие факты рано или поздно находились.